Глава девятая «Где вы их взяли?» Тили склонилась над специями, не веря своим глазам. «Как вам удалось? Леди Рене, но ведь это невозможно!» Женщина осторожно прикасалась к ним кончиками пальцев, словно боялась, что они сейчас исчезнут. «Значит, возможно, если ты видишь их перед собой!» Я со смехом наблюдала, как она подносит к носу каждую коробочку, а потом закатывает глаза, вдыхая чудесные ароматы. Где балрик? Я здесь леди. послышались быстрые шаги и почтальон заглянул на кухню. «Чем я могу вам помочь? Нужно отнести еще одну посылку, ответила я и спросила: Куда вы дели оберточную бумагу, в которую была завернута посылка сестер Кристал?» Она лежит в ящикке стола. Мужчина подошёл ближе и, увидев коробочки, изумлённо воскликнул. «Неужели это специи, леди Рене, которые ждут кондитерши?» «Да, и нам нужно упаковать их так, чтобы никто ни о чём не догадался. Меня охватило такое воодушевление, что хотелось петь и плясать. Сможете?» «Конечно». Почтальон не мог прийти в себя от удивления. «Но как вы достали специи? Как?» «Ледерина не хочет говорить нам», — обиженно произнесла Тиллия, закрывая крышки коробочек. «Наверное, мы не заслужили. Я обязательно расскажу вам, но чуть позже», — пообещала я, решив, что обязательно сделаю это, когда придумаю более или менее правдоподобную версию. «Давайте лучше закончим с посылкой, отдадим её сёстрам Кристал и забудем об этом ужасе». Через час специи были аккуратно упакованы в новую бумагу. Со старой мы взяли лишь тот кусок, на котором находился адрес, а на бичеву нанесли нашу сургучную печать. Я предполагала, что никто не станет присматриваться, какой именно на ней оттиск. Балрик взял посылку и, положив её в сумку, вышел из здания почты. Несмотря на то, что я не призналась, откуда у меня появились специи, Тилли и Балрик были всё-таки рады, что проблемы решились. Я же старалась не думать о странном появлении коробочек в своей сумке. Что толку ломать голову, если мне до сих пор многое непонятно в этом мире? Заняв место за почтовым прилавком, я принялась изучать каталог с ценами, чтобы зря не терять время. Чем быстрее мне удастся вникнуть в дела, тем будет лучше и для меня, и для почты, и для её служащих. За окном же не прекращал бушевать ветер, начавшийся ещё возле пруда. Он бил в окна, носил мелкий мусор по тротуарам, а люди, сгорбившись, шли под его пронзительными порывами. Ещё с утра стояла хорошая погода, но теперь по небу плыли тяжёлые тучи, похожие на грязную вату. «Леди Рене, я принесла вам чай. В такую погоду только чай может согреть душу. Или мужские объятия. Я подняла голову от каталога, услышав голос Тилли. Женщина поставила передо мной чашку на блюдце и присела рядом. Я кое-что забыла. С этими специями всё вылетело из головы. Да? И что же это? Я с удовольствием сделала глоток ароматного чая. А это приглашение. Тилли вытащила из кармана передника конверт и помахала им перед моим носом. Вы приглашены на бал-маскарад в Рыжие болота. Если я не ошибалась, именно так называлось поместье лорда Колмана. Что ещё за бал-маскарад? Этот вопрос вырвался совершенно случайно, и я закусила губу. Вот же, наверняка я должна знать, что это за мероприятие. Вы совсем позабыли о традициях нашего города? Посетовала Тилли, подсовывая мне кусочек кекса, посыпанного сахарной пудрой. «Это ведь праздник весны. День Розы Леонардо. Если вы помните, это единственный сорт, который зацветает самым первым. Он есть у нас в саду. А я обязательно должна там присутствовать. Этого мне хотелось меньше всего. Перспектива находиться в доме заносчивого лорда совсем не радовала, а скорее наоборот». Конечно. Игнорировать приглашение семьи Колман — это проявление неуважения. Зачем нам лишние проблемы? Видимо, Тилли испугалась, что я выкину какое-нибудь коленце и откажусь. Приглашённый может не явиться только по двум причинам. И что же это за причины? Или женщина даёт жизнь, или приглашённый при смерти. Замечательно. Значит, впереди бесцельное времяпрепровождение. Я действительно не хотела ехать на какой-то там бал-маскарад. Для меня такие мероприятия всегда были чем-то скучным, глупым и нелепым. Особенно дурацкие наряды, в которые с такой радостью одевались дамы, а порой и кавалеры. По крайней мере, в современном мире всё было именно так. У нас есть неделя, чтобы пошить вам чудесный костюм. Тилли тем временем уже строила планы. Главное — купить ткани. Я уж сама постараюсь сделать из вас конфетку. Мне оставалось только тяжело вздыхать, представляя себя конфеткой. Что ж, я ведь тоже не могу вечно сидеть на почте. Нужно знакомиться с людьми, и бал вполне для этого подойдёт». Балрик вернулся в приподнятом настроении. Он со всеми подробностями рассказал, как обрадовались сёстры Кристал, получив свою посылку, копируя их голоса и жесты. Женщины проверили содержимое в его присутствии. Оказалось, что специй даже немного больше. После этого они заплатили Балрику за доставку, а ещё не пожалели хорошие чаевые. «Всё хорошо, что хорошо кончается», — с облегчением сказала я, даже не подозревая, что меня ждало впереди. Всё только начиналось. Вечером, приняв тёплую ванну, Я решила сходить в кабинет отца настоящий леди Рене. Там могли находиться документы, записи и ещё много интересных вещей, которые стоило бы изучить. Мне хотелось знать каждую мелочь, каждый кусочек жизни этих людей, чтобы стать ближе к ним, понять их. В кабинете стоял большой дубовый стол с письменным прибором и масляным светильником. Ещё здесь были стойка для курительных трубок, книжные шкафы, Кожаный диван и такое же кресло. В воздухе всё ещё витал аромат хорошего табака и горьковатого одеколона. Я немного посидела за столом, слушая ветер за окном, а потом принялась рассматривать всё, что лежало сверху. Складывалось ощущение, будто хозяин отлучился на минутку, оставив на нём лёгкий беспорядок. Здесь были наброски портретов, в основном моих, или, если быть точнее, леди Рене. Какие-то записи, почему-то перечеркнутые, альбом с марками и стопки книг. Одна из них оказалась открыта. Я подвинула её ближе, ощущая под пальцами шершавость старинной бумаги, и моё сердце забилось с удвоенной силой. Между строчек мелькнуло знакомое слово «могильщик». Захлопнув книгу, я прижала её к себе и вышла из кабинета, испытывая дикое желание погрузиться в чтение. Какое странное совпадение. Неужели отец леди Рене интересовался этими странными людьми, которых, по словам Тилли, не существовало? Забравшись под одеяло, я положила книгу на колени и под слабым светом стала читать строчку за строчкой. Оказывается, могильщиками называли потомков «темных лордов», которые не стали жить светской жизнью, променяв все ее блага на магию. Они научились извлекать её из могил древних лордов с помощью каких-то ритуалов и помещали в себя, как искру в сосуд. Могильщики никогда не выходили из тени, ведя тайную жизнь, и вскоре превратились в миф. Никто уже не верил в них, считая обычной сказкой, так же, как и магию. Но я-то знала, что магия существует, испытав на себе её волшебное дыхание. А это значило, что... Могильщики тоже не миф. В памяти всплыло лицо с яркими ледяными глазами, словно намек на какую-то тайну. Но какую?